Интерлюдия Антрель из рода Белхарен, Третий по счету владыка Империи Света, гарант мира и спокойствия на всей территории Корланда, Архимак и воздушных стихий педантично резал яблоко. Он любил аккуратность во всем. Настолько же сильно государь ненавидел грязь и неряшливость во внешнем виде, в мыслях, в делах, потому что они являлись симптомами лени, расхлябности и низких моральных качеств. Лицо, от которого зависела безопасность миллионов подданных, не могло позволить себе все эти черты. Не мог позволить себе он и окружение, воплощающее подобные пороки, потому что император, как говаривал еще его батюшка, держит ответ перед своими предками и потомками. Они являются самыми строгими судьями, который однажды непредвзято оценит все, чего ты достиг. Антериэль скупыми движениями делил яблоко, потому что это мешало ему взять нож и вогнать его в Верану прямо в глаз. Во-первых, официальный глава императорских когтей, его охраны, а также по совместительству негласный начальник разведки не заслужил подобной участи. Тот всегда трудился исправно и честно, а во-вторых, Только поддающийся эмоциям истерик наказывает гонца за плохие вести. Еще одно изречение его батюшки. «Информация проверена», — сухо уточнил император, отложив приборы. «Я получил два независимых подтверждения, Ваше Величество», — кивнул Веран от ректора Бремвера и моего собственного агента. «Гайлин мертв. Бездна. Почему это не мог быть горель? Самодержец не позволил себе ни одной минуты, чтобы прочувствовать те эмоции, что всплыли внутри него после слов верана Он привык запирать их под надежным замком, не позволяя влиять на свои решения. Даже если прямо сейчас он хотел что-нибудь сломать, а лучше кого-нибудь убить. Вполне конкретную особь. Лицу царствующему надлежит быть честным прежде всего с собой. Очередная мудрость отца, коих он имел бесконечный запас. Так вот, император готов был признать, что жизнь своего законорожденного сына он с радостью бы обменял на жизнь Бастарда, потому что Гриэль пошел в мать. Такой же слабохарактерный, эмоциональный и нежный, он не имел особых успехов ни в боевых искусствах, ни в государственных науках, хотя и копировал внешность самого государя. Такие же золотистые волосы, правильные, кто-то сказал бы смазливые черты лица. И голубые глаза, монарх видел это добродушное коровье выражение лица будто наяву. А вот Гаэлин, характером пусть и не внешностью, явно пошел в отца, хотя его мать являлась обычной служанкой, пробивной, уверенной и рассудительной. Своим собственным трудом тот добился титула архидруида, своим собственным умом и упорством получил позицию личного ученика у магистра Даркасана. Лишь единожды Артаниэль помог своему отпрыску. Повелел патриарху Сильнару из дома изумрудной ветви взять малыша в свой дом, признать его своим бастардом. Среди многообразия дочерей и на фоне откровенно бесполезного сына Гаэлин выделялся так же, как тигр среди овец. Оттого сильнее была утрата. — Приказ Аларис, я полагаю? — сдержанно спросил государь. Так точно, Ваше Величество. Прямой приказ госпожи. Она направила обе длани в Брэмвор для нейтрализации приоритетной цели. Какой из них? Гвиндона, старшего дома Ирхарн, Ваше Величество. Император слегка скривился. Этот дроу с каждым днем приносил все больше проблем. Освобождение Разина, убийство дланей, перво жреца, а теперь и Гаэлина, ставшая финальным аккордом. «Что со второй дланью?» Он поднял глаза на Верана, и глава секретной службы едва заметно дрогнул. Антрель знал, какой эффект его внешность имела на собеседников. Ярко-синяя радужка в обрамлении полностью черной склеры нервировала даже самых стойких. Официальное объяснение гласило, император достиг настолько выдающихся успехов в магии, что частично проднился с первой стихиями, Правда же, которую не знала ни одна живая душа, заключалась в том, что ему посчастливилось испить божественный и хор. Там, где когда-то упал Каэмис, сраженный рукой Разина, пролилась кровь небожителя. Несколько капель удалось собрать его доверенному лицу и, не мешкая, доставить во дворец. Увы, этот агент не вкусил сладкие плоды заслуженной награды. Никто не должен был знать правду. Никто. Антриэль не стал полноценным полубогом. Слишком мало ценного вещества тогда собрал тот слуга. Однако государь значительно усилил свой магический потенциал и увеличил и без того долгий срок жизни. «Амакир тяжело ранен, но жив, Ваше Величество. Им занимаются лекари», — ответил Веран. «Допрошен. Помещен в кому для оказания необходимой помощи, Ваше Величество. Привести в себя, допросить». Веран знал его слишком хорошо, чтобы попытаться перечить, и все же Антрель уловил в его глазах тень возражения. Монарху было плевать на риск для жизни чужеземца, даже если он является дланью Аларис. «Будет исполнено, Ваше Величество!» Удалось отследить источник слухов. Резко поменял тему правитель. Он любил так делать, дабы держать собеседников в постоянном напряжении. Веран, давно привыкший к подобной тактике своего Сюзерена, с готовностью ответил. «Никак нет, Ваше Величество. Более того, мои агенты пресекли новые вспышки в Эверфеле, Стилфорте и Белграспе. Все клеветники затрудняются вспомнить, откуда получили информацию». «Я правильно понимаю, что они просто в один прекрасный день дружно решили очернять имя Ларис?» В голосе императора проскочила злость, как штормовые облака далеко на горизонте. «Приписывать ей сотрудничество с бездной и ее правителями?» «Ты это пытаешься мне сообщить?» «Нет, Ваше Величество», — склонился в поклоне глава разведки. «Я говорю, что они подверглись ментальному воздействию. Кроме того, стоит заметить, что под удар попала не только госпожа, но также и Малаак. Они оба пострадали от навета. Информация пришла из Элдертайда и в Разграда». «Мне плевать на Малака. Равнодушно отозвался монарх. «Безусловно, Ваше Величество. Я лишь пытаюсь сказать, что...» «Что за слухами стоит враг обоих пантеонов?» Перебил его правитель. «Разиен. Это и ребенку понятно. Без сомнения он действует через своих агентов. Я ни за что не поверю, что сам павший предводитель темного пантеона шепчет на ухо беднякам и крестьянам. Меня интересует, кто этот агент или агенты?» Где они базируются и почему еще не схвачены?» «У меня нет ответа, Ваше Величество. Мои подчиненные сбились с ног, пытаясь остановить распространение слухов и отыскать их источник». «Возможно, им не хватает мотивации», — строго поинтересовался Антериэль. И Веран содрогнулся. «Умение императора мотивировать стало притчей во языцах. Иначе как объяснить, что взбаламученная толпа два дня назад пыталась прорваться к главному храму Аларис. Что вчера в Ластхельме какой-то смутьян бросил факел в окно ее церкви. Что в Стоунхолле третий день продолжается забастовка в сталелитейных мастерских. «Вы великолепно осведомлены», — заметил глава разведки. «Веран, мы давно знакомы», — Сузел темные глаза самодержец. «Не испытывай мое терпение. Мне нужны ответы». У тебя есть 24 часа. Пока его собеседник пытался оправиться от угрозы, Антрель откинулся на высокую спинку резного стула и потянулся к одному из ящиков своего стола. Из него мужчина достал шкатулку, которая открылась лишь в ответ на приложенный большой палец императора. В ухоженной ладони владыки лежал простой свиток бумаги, скрепленный алой сургучной печатью. Возможно, самый охраняемый документ во всем Корланде. Печать переломилась на глазах Верана, заставив их расшириться сверх всякой меры. «Когда будешь уходить, пригласи ко мне Кирхаэля, Даркасана и Марталя. «Терпение — горькое растение, но плоды его сладкие буднично процитировал своего отца Антриэль. И мы были терпеливы. «Довольно!»